издательство Эксмо. Кит Томас. Далия Блэк. Хроника вознесения. Открытие. Как открытие одной женщины привело к величайшему событию в истории человечества. Кит Томас. Предисловие. Когда мне было 9 лет, отец взял меня с собой на мыс Канаверал, чтобы посмотреть на запуск Voyager 1. Папа был инженером в НАСА. И это обеспечило мне маленькой любительнице космоса место в первом ряду на космодроме. Незабываемый опыт своими глазами наблюдать за одним из величайших достижений человечества. Это воспоминание стало для меня своего рода искрой, которая на всю жизнь определила мои стремления и идеалы. Именно благодаря этой искре я сейчас говорю с вами. занимая пост президента Соединённых Штатов Америки или того, что от них осталось. Это было задолго до того, как мир изменился, до всей этой паники, задолго до того, как мы увидели первое вознесение человечества. В 1977 году весь мир обратил свой взгляд к звёздам. Мы хотели верить, что где-то там существует разумная жизнь. И мы надеялись, что если сумеем выйти на связь с этой жизнью, она свяжется с нами в ответ. Voyager 1 это спутниковая тарелка с торчащей из неё антенной, был нашим посланием в бутылке, нашим способом дать галактике знать, что мы существуем, что мы здесь, на случай, если кто-нибудь захочет нас найти. За следующие 40 лет Зонт пролетел мимо Юпитера и Сатурна, а затем отдриффовал в пустоту, проглоченный молчаливой вселенной. Или так нам только казалось. Правда в том, что наше послание было услышано. Вселенная связалась с нами в ответ, и всё изменилось. Не война и не инопланетное вторжение принесли нам эти перемены. Всё началось с тихого шёпота практически за одну ночь всё, что мы знали, стало другим. И я видела, как это случилось. В 2023 году мы увидели первое вознесение человечества. Как и все подобные истории, это началось с одного единственного человека. Я смотрю на фотографию доктора Дали Митчелл в рамке на столе. На этом снимке она младше, чем когда мы с ней встретились. Здесь ей где-то двадцать пять. Зеленые глаза, длинные вьющиеся волосы, счастливая улыбка. Понятия не имею, когда он был сделан, но, думаю, примерно в то время, когда она только-только получила должность профессора в Калифорнийском университете в городе Санта-Круз. История Далии довольно трагична. Она родилась в семье военного. Семья переезжала 14 раз за 18 лет. Её отец, Артур, афроамериканец по происхождению, был химиком-инженером в инженерных войсках США. Во время своего пребывания в Европе он влюбился в немецкую девушку по имени Жизель. Далее недолго наслаждалась родным форт-полком, всего 2 года. Она и два научилась ходить, когда вся семья Далия с родителями и старшим братом Нико переехала в Германию, город Аугсбург. Одно место быстро сменяло другое: Алахома, Канзас, Гавайи, Вирджиния, Бавария, Сеул и наконец снова Аугсбург. Мы не так много времени провели вместе, но она успела рассказать мне, что всегда была вдумчивым, серьёзным ребёнком. Уже с детства она обожала книги и историю. Будучи от природы любознательной, она открывала для себя волнующие вещи в каждом новом месте, где останавливалась её семья. Дали, как и её матери, легко давались языки. К 10 годам она говорила уже на трёх. В ранние подростковые годы она оставалась всё той же смышлёной и впечатлительной девочкой. А потом её мать совершила самоубийство. Дали тяжело восприняла уход матери. После этого отец начал вести себя отстранённо, и Нико с Далией пришлось самим заботиться о себе. Ника бунтовал, а Далия сосредоточилась на учёбе, в основном на астрофизике и химии. Преподаватели описывали Далию как амбициозную и весьма преуспевающую студентку, благодаря чему она получила в Карнеле степень доктора наук по астрофизике. После выпуска её пригласили на должность профессора в Калифорнийском университете в городе Санта-Крус, где, судя по всему, она была очень продуктивна как работник, но при этом не очень счастлива как человек. Но пусть лучше она расскажет об этом сама. Эта книга своего рода дань уважения не тому сроку, на протяжении которого я занимаю пост президента и не моей администрации. но тем, кто действовал в тени, как людям, которые спасли нас от ещё большей катастрофы, так и тем, кто намеренно привёл нас к беде. Когда Кит Томас впервые связался со мной насчёт моего участия в создании этой книги, я сказала ему, что не уверена, действительно ли к этому готова. То время, о котором он собирался писать, для меня выдалось довольно непростым, как в политическом плане, так и в личном. Даже 5 лет спустя вспоминать эти события мне довольно тяжело и в некоторых случаях даже неприятно. И всё же я согласилась. Я убеждена, что в конечном итоге ему действительно удалось охватить большинство факторов, сделавших финал столь крутым поворотом в истории всего человечества. Мне известно, что многим из нас вознесение принесло одни только несчастья. Но я встретила также и тех, кто с энтузиазмом смотрит на перспективу начать всё сначала. Будущее новых поколений зависит от того, не совершим ли мы те же ошибки, что и наши предшественники. Неважно, каких политических взглядов вы придерживаетесь и к какой конфессии принадлежите. Думаю, нам всем одинаково хочется видеть в этом мире меньше бессмысленного кровопролития и больше добра. У нас есть возможность оживить эту планету. Многие здесь уже приступили к этому процессу. Вся еда, которую я ем, и вода, которую пью, местного производства, с местных ферм, из местных резервуаров. И воздух. Что ж, воздух теперь восхитительно чистый. Разумеется, некоторые серьёзные проблемы всё ещё остаются нерешёнными. Почти 70% западной территории США сейчас лишено электричества, и более 50% южных штатов страдает от регулярных скачков напряжения. Здравоохранение всё ещё находится в упадочном состоянии, и проблемы с топливом ограничивают возможности нашего развития. Однако мы тоже как и те, кто нас покинул, те 122 миллиона, присоединившихся к высшим 5 лет назад, встречаем эти проблемы с подобающим мужеством. Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем извлечь ценный урок из событий, случившихся до, во время и после вознесения. Я знаю, что мир теперь словно стал меньше, но он уже был таким когда-то, и я уверена, что однажды мир снова вернётся к прежним размерам. Может быть, не в ближайшие 5 или 10 лет, но в ближайшие 500 или 1000. Я искренне надеюсь, что когда мы отстроим наш мир заново, а так и будет, поверьте, мы начнём относиться к нему внимательнее и бережнее, чем раньше. Несколько лет я пыталась работать над своей автобиографией, Однако отказывалась прибегать для этого к помощи литературного раба. В конце концов я осознала, что у меня просто не хватит терпения довести дело до конца. Я разрешила мистеру Томасу использовать отрывки из этой незаконченной работы в своей книге. Те фрагменты, которые он выбрал, охватывают довольно широкий спектр различных тем, но, думаю, ему удалось выразить в них суть того, что я хотела бы рассказать. Запуская Voyager 1, мы с оптимизмом смотрели в будущее, надеясь, что оно принесёт человечеству только хорошее. И хотя Voyager до сих пор дрейфует где-то там, в пустоте космоса, куда уже не доходит сигнал, как будто его никогда и не существовало. Я хочу, чтобы сейчас мы снова были полны той надежды и оптимизма. Мы знаем, что не одни во вселенной, А еще, что мы уникальны. Об этом нельзя забывать. И я думаю, на страницах этой книги вы найдете немало поводов для гордости за человечество. Искренне ваша. Президент Ванесса Баллард. 25 июня 2028 года.